Алексей Понограф. Футбольные ворота Санька слонялся по дачному участку, кидая сделанное из папоротника копье в тонкие стволы осин, упиравшиеся в светлое июньское небо. Санька позвал отец, мужчина 32 лет в подвёрнутых до колен трениках и белой кепке с пластиковым козырьком, повёрнутым на затылок, чтобы лоб загорал. Плоский живот, худощавое телосложение и руки с умеренной мускулатурой делали его похожим на подростка старшеклассника. — Пойдем, поможешь мне сколотить козлы. — Пап, можно потом, попозже? — Все равно уж без дела болтаешься. А потом сделаем ворота и побьем. Я уже придумал, где можно перекладину прибить. Отец подмигнул. На самом деле это только казалось, что Санька мучается от безделья. Он сосредоточенно думал, параллельно отрабатывая точность броска. Если бы не этот Генка, сам-то всего на 2 года старше, а ростом такой же, но ему уже 7, и он школьник. Да обьёт он всё ж таки лучше и мотаться умеет. На шестой Западной, соседней улицы, была полянка между участками метров 30 в длину и 10 в ширину, где собирались соседские ребята. 3 дня назад Когда Санька проходился по шестой западной, старательно делая вид, что прогуливается просто так, а сам с жадной тоской смотрел на играющих в футбол ребят. Его неожиданно позвали. "Эй, пацан, как тебя звать?" Саньку окликнул Андрей, самый старший в компании, поэтому и верховдил. Он был тоже с пятой западной, как и Санька. Ему было уже 10. старше Сантиф два раза. Санька умел считать и знал точно, что такое в два раза. Но ничего, в конце лета уже 6 будет. А Андрей, дедушка, кажется, был староста. Нет, не так это называется, по-другому. Но каким-то главным тут был. Я играть хочешь? Санька давно хотел гонять в футбол вместе с ребятами, но они все были постарше, и он робил попроситься. проходил иногда медленно, делая вид, что мимо идёт, а сам втихаря поглядывал за игрой. А тут случай. Кого-то из ребят позвали домой, и составы стали неравные. Да ты чё, как девчонка ковыряешь? зарал Денка на Саньку. Из-за тебя гол не забили, с двух шагов ударить не можешь. Иди на ворота, шпендрик. Вот так неудачно Санька начал игру. Ну вот, какие мы с тобой молодцы. Козлы готовы. Теперь дрова пилить будет одно удовольствие. Вмиг научишься. Юра, у нас же бочки пустые. Клубнику сейчас обязательно надо поливать, дождей уже неделю не было. Пока не уехал, натаскай две бочки. Папа посмотрел на Саньку со смущённой улыбкой. Юра никогда не забывал, как когда учился в 6 классе. В тот день он погулял ещё после авиамодельного кружка и голодный, как молодой волчонок, влетел в их комнату. Ещё в прихожей заметил мамино пальто и боты. Значит, уже пришла. Мама, я сегодня в школе пообедать не успел. Нас англичанка оставила контрольную переписывать, а потом уже на кружок надо было. Ужасно есть хочу. Ну и хорошо, садись. Я как раз щи сварила. Познакомься. Юрка сразу и не обратил внимания, что длинные мамины волосы, распущенные, лежали на плечах. Обычно они всегда были закручены на голове. в аккуратную прическу. И только перед сном мама их распускала. В их комнате за столом у окна на его Юркином месте сидел крупный, плотный мужчина. «Ну, здравствуй, Юра! Как э, успехи в школе? Какие сегодня отметки?» Поднял на него взгляд от тарелки с супом мужчина. «Здрасте!» Э, э дерёшь это часто? Кулаки и в умелых руках могут многие проблемы решить, особенно в твоём возрасте. Хюрка уже подносил карту ложку с горячими вкусно пахнущими щами, но опустил ложку обратно в тарелку. Э, мам, я тетрадку у Фетьки забыл. Какую тетрадку? Ну, эту по географии. Надо забрать, я сбегаю. Вечером, когда Юрка уже лёг у себя за ширмой, но не спал ещё, читал книгу. Мама зашла в его закуток и села на край кровати. Юр. Как тебе Сергей Афанасьевич? Ты, может, помнишь, он на демонстрации с нами шёл. Юрка молчал. А если бы он мы с ним как ты Я тогда из дома убегу, не найдёте. Юрка резко повернулся к стене, натягивая на голову одеяло. Санька, ну, надо так надо. «Сейчас у нас ведра по щучьему велению забегают на перегонки. А ну, которая быстрее, правая или левая?» И, подхватив два ведра, в припрыжку побежал до колодца. Вот и задачка для Саньки. «Сань, если в бочку влезает двадцать ведер, сколько раз мне надо на колодец сходить, чтобы наполнить бочку?» «У нас две бочки. Для двух считать», — уточнил Санька. «И еще я тебе помогать буду». Он схватил свою детское ведёрко и побежал за папой. Натаскали полные бочки. Ну, вот, как раз ещё время до электрички есть. Смотри, вот между этими соснами у забора сейчас перекладину приколотим, и будут у нас свои ворота. Вытирая солёный пот с алба, сказал сыну Юра: "Идём, доску под сараем выберем для перекладины. Во, вот это подойдёт. Чуть подпилим её. Тащи ножовку. Саня пули полетел с сарая за ножовкой. Она висит там на гвоздике, в стену вбитом. Санька чуть-чуть просто не хватает, чтобы дотянуться. Первая мысль крикнуть папе, но успел одёрнуть себя. Что я маленький, что ли? Сейчас что-нибудь подставлю. Ящик. Как ко тяжёлый не подтащить. А если ведро перевернуть? Санька вышел из сарая с ножовкой. Э, здравствуй, Юрий. «Здравствуйте, Степан Ильич!» «А я к вам по делу, не возражаете?» Санька увидела Андреева дедушку, открывающего калитку в заборе. «Заходите, конечно. Я вот только скоро на электричку. Сегодня в город надо». «Надолго в город?» «Да нет. Сегодня заседание кафедры, завтра консультации, послезавтра два экзамена, а потом снова сюда». Санькин папа работал в институте. преподавал сопромат и писал диссертацию. Санька смутно представлял себе, что такое диссертация. Но когда вечерами мама говорила ему шёпотом: "Не мешай папе, он диссертацию пишет". Санька уходил к своему столику, брал лист бумаги, резал его пополам, ещё раз каждую половину пополам, и стараясь делать ровно, рисовал волнистые линии с загогулинами, одна под другой. Едыли можно было принять, что это написано неразборчивым почерком строчки. Как-то он спросил у папы: "А что такое здесь диссертация?" "Ну, это книга такая, научная. В ней я решаю сложные задачки и записываю свои решения. А а книга толстая?" "Толстая", засмеялся папа. Санёк складывал изрисованные загогулинами листочки в стопку. Он специально резал листы бумаги поменьше. Главное, чтобы толстая была. Но чтоб росла медленно. И Саня понимал, что диссертацию писать это не в казаков-разбойников гонять во дворе, непростое дело. Ничего, ничего, всё равно напишу, и папа напишет. Я вас, Юр, долго не задержу. Тут один вопрос возник, направление и с вашим участком как раз связано. Пойдёмте вон туда на угол, обскажу. Юра, ты что не идёшь? У тебя же электричка через 20 минут. Я думала, ты за временем следишь. Теперь даже чаю попить не успеешь. Собиралась тебе бульон налить. Да куда там? Тебе же умыться надо, переодеться. Не так же ты в институт пойдёшь. Э, да, всё, надо бежать, Степан, Ались. Время так летит здесь. — Да, да, не задерживай, ухожу. Я проблемку обрисовал. Ну, а когда вернётесь, зайдите ко мне. Решим, как лучше сделать. — Наконец-то ушёл, — подумал Санька. — Катись колбаской, помалой с паской. Он терзал доску ножовкой все пятнадцать минут, пока папа разговаривал с Андреевым дедом. Но продвинулся в этом деле недалеко. Плохо ему давалось пиление. Папа учил его. Смотри, левой рукой доску крепко держи, чтобы не ёrzло, а правой пилу ровно, не заваливай в сторону. От себя жмёшь, что из силы, на себя свободно ведёшь. Давай. Вжик, вжик, вжик. Выйдет из санки большой мужик. Не выходило пока. Другое дело гвозди забивать. Этот санка любил, особенно в землю. Жях, жях, жях и забил. Пап Я уже почти отпилил. Теперь твоя очередь. Санька, подожди. В дом зайду, часы возьму. Сколько там времени-то действительно осталось? До «Да уже выходить давно надо, опоздаешь, крикнула бабушка с крыльца. До станции, если прогулочным шагом, то идти минут 15. Юра обычно выбегал в последний момент, за 7-8 минут и успевал. Санька всегда вприпрыжку провожал папу у за четыре участка. до большой проезжей улицы. Там они жали по мужски руки, стукали кулачки и подносили руки к голове. Юра бежал дальше на станцию, а Санька возвращался домой. Минут через 5, показавшееся заволновавшемуся Саньке вечностью, отец снова появился на крыльце, уже в брюках, ботинках, белой рубашке с коротким рукавом и без кепки, с портфелем в руках. Папа, а ворота Саня риск дёрнул на себя пилу. Санёк, видишь, как вышло? 10 минут целой до электрички. Сегодня не успели, зато Саня уже скрепление, хорошие предчувствия. Он уже боялся именно этого, что они не сделают сегодня футбольные ворота. И теперь, когда это стало очевидным фактом, он разом выплеснул все копившиеся сомнения. Заревел по детски. Отбросил на землю ножовку, вскочил, побежал сам, не зная куда. — Ты обещал, ты обманул, ты обманщик, ты весь день, я, я, я все, а ты... Юра спустился с крыльца. — Санек, я приеду, и первое, что мы сделаем, это ворота, точно. Сегодня так глупо получилось. Я же предложил, и я же не смог. — Да, да, ты сам предложил, ты позвал меня к козла этого делать, я тебя, а ты обманщик. Бабушка вышла на крыльцо. Саш, ну что ты концерт устраиваешь отцу перед самым отъездом? Вбегай, проводи папу и возвращайся обедать. Я котлетки пожарила. Ах, так вы меня учили, учили давши слово держать, а сами волна бесконечной обиды не только на отца, но и на бабушку, на всех взрослых, на весь мир захлестнула Сеньку с головой. Он был обижен, унижен, растоптан всеми взрослыми и их правилами. которым он подчинялся и следовал. Он должен был немедленно отомстить этому миру за себя. Ведь папа учил меня: если тебя обижают, давай сдачи. Мир жестоко обидел Саньку. Под горячую руку попалась яблонька. Прошлой осенью они все папа, мама и бабушка сажали саженцы яблонь. Копали пять глубоких ям. Копал всё-таки папа. Потом бабушка руководила А мама приносила откуда-то из сарая старые, отслужившие в свой век пальто, пиджаки и свитера. Их кидали в яму. Что-то еще сыпали туда. Потом мама держала саженец, а папа засыпал землей. Под конец бабушка делала вокруг яблони земляной буртик. Это ее яблоньки, домик. Туда ступать нельзя. Санька решительно шагнул за земляной буртик, оставляя след на взрыхленной земле. схватил яблоньку и яростно дёрнул тоненький ещё ствол хрустнул и переломился вдруг вся санкина ярость куда-то мигом исчезла вместе с этим хрустом и остался только страх непоправимости совершенного им поступка ах ну вот воскликнула бабушка юра подбежал к сыну ствол яблони был сломан пополам прутик в верхней части с несколькими тоненькими ведочками остался в руках у Саньки. Санька, ты что наделал? крикнул папа. Мы же её все вместе, чтобы выросли яблоки, чтобы были. Она же живая. Бабушка уже тоже подходила к ним. Эх ты. Проскосневшему селицу Саньки текли слёзы. А, -а, -а, -а, -а как Отец поднял выпрохшие с Анкиной руки обломок. Юрка, давай, беги на электричку. Сейчас уже ничего не сделаешь. Да, ладно, бегу. Пока мама. Пока, Санька. И Юра быстрым шагом пошёл к калитке. Из-за забора он пару раз оглянулся, даже остановился, хотел что-то сказать, но передумал и зашагал дальше. Ай, Саша, Саша. И папу расстроил, и яблоню сломал. И вдруг вспомнив, у меня же там котлеты сейчас сгорят, бабушка побежала в дом. Отец уже скрылся за углом соседского забора. Саньку обожгла мысль. Мы же руки не пожали и кулачки. Слезы непоправимой беды, с которой жить еще три дня до возвращения папы, вновь хлынули из Санькиных глаз. без как застучало и санка бросился бежать в догонку за папой когда добежал до угла соседского забора увидел что отец уже переходил ту улицу до которой санка всегда провожал его и уже скрывается в небольшой подлеске санка припустил дорогу он знал один правда никогда не ходил в подлеске отец потерялся из виду санка добежал до лестницы вниз к ручью отца не было видно После лестницы дорога была широкая, проезжая, но делала повороты к ручью на подъём. Санька сбежал по лестнице и сразу увидел быстро удаляющуюся фигуру папы. Сейчас он снова свернёт на тропинку в заболоченный подлесок, а там за ним ещё подъём по забучье песчаной дороге, лесополоса вдоль рельсов и уже станция. Санька хорошо сократил расстояние между ним и отцом, когда выскочил на дорогу с забучьем песками. Папа шагал широко, но вяз в рыхлом песке. Санька мог уже окликнуть его, но что-то мешало ему это сделать стыд, боязнь увидеть осуждающие папины глаза. Ай, ведь он прав. Он прав, а я нет. Он такой, такой отличный сын. самый лучший санька а я наобещал и сбежал юра остановился на мгновение вернуться может вот чёрт это заседание дурацкое но ну, на нём должны определить дату его защиты и протапопу надо напомнить что он обещал поговорить со своими знакомыми и сказать кому можно будет это слать на отзыв в диссертацию а санька как он тут эти 3 дня он тогда расстроился очень, что на футболе дал промашку. А хочет, ведь хочет быть в этой компании, хотя они все там уже в школу ходят, а Санька ещё только после следующего лета пойдёт в первый класс. Но он молодец, такой молодец. Всё схватывает быстро и упорный, не отступает. Не получается пилить, но пхтит, пилит. На одной чаше весов сын, на другой диссертация. Ну ведь и диссертация, она тоже для него, для семьи. Через пару лет должность доцента дадут, зарплата удвоится, можно будет все долги что на даче набрал выплатить, и может наконец Саньку на море свозить. Нельзя сегодня опаздывать. Протопопов уже в прошлый раз прошёлся, когда я на 5 минут опоздал. Мол, де молодые, вам на здорово, а мы старики должны сидеть и ждать. Пока молодые, значит, по этой дороге топают и опаздывают. Если сегодня опоздать, можно в его лице врага нажить, а он завкафедрой. Следующая электричка только через 40 минут. Это точно минут на 20 опоздаю. А куплю я Саньке планер в городе. Склеим. Пойдем в поле запускать. если обернется и заметит. Почему я этого так хочу и так боюсь? Хочу, чтобы знал, что я... Что я, да... Да я новую яблоню посажу. Нет, я эту примотаю. Папа, вот увидишь. Приедешь, а она как новая. Не надо, чтобы он увидел меня. Или лучше нет. Вдруг он сердится. Да. Послышался перестук колёс приближающейся электрички. Юра взбегал по ступенькам на платформу, когда электричка тормозила возле неё, успел, как всегда, в последний момент. На электричку в середине буднего дня собралось совсем мало пассажиров. По пальцам пересчитать. Быстро зашли. Двери закрылись, и электричка начала набирать ход. Юра с тоской, давившей в счастливой груди, посмотрел на отъезжающую назад пустую платформу. И вдруг вдруг он увидел на абсолютно пустой платформе маленькую мальчишескую фигурку, только что бежавшую по лестнице, такую родную и знакомую фигурку. Руки потянулись к дверям. "Стойте, подождите. Вот ведь, Санька. Он лучше, он побежал за мной, а я не вернулся, я уехал". Поезд поплыл мимо платформы, набирая ход. И вдруг ляск Немногочисленных пассажиров мотнуло вперёд по ходу поезда. Электричка застыла двумя последними вагонами, ещё не уехав от платформы. Юра и сам не понял, как дёрнул стоп-кран. Как выйти-то? А, вот ещё рукоятка выключения дверей дёрнул. Ничего. А, надо же вручную теперь раздвинуть. Санька, Санёк, сынок, ты как? Папа Я не буду больше. Ты только не сердись. Пожми мне руку. Мы не попрощались. Санька, Санька, прости меня. Прости, что я тебя, я подвёл, извини. Юра ощутил давно забытый солоноватый вкус слёз на губах. Хотел схватить сына на руки, закружить, зацеловать, но увидел Санькины сухие, часто мигающие глаза, поднятые на него. и разводы от грязных кулачков на щеках этого маленького мужчины и сдержал свой порыв. Протянул руку, пожали, кулачки, стукнули, козырнули. «Мужчина, пройдемте с нами в вагон. Будем составлять протокол». «Пап, я побегу домой, да? Хорошо, а то бабушка ждет». «Да, беги, беги, аккуратно только». Текст читал Алексей Понограф